Есть три степени того, как можно скрыть и завалировать свое истинное лицо. Первая состоит о молчаливости сдержанности и скрытности, когда человек не дает проникнуть в себя и узнать, что он такое. Вторая в притворстве, когда он знаками или намеками способствует должному о себе мнению. Третья будет уже, собственно, лицемерием, когда он намеренно и усердно... притворяется не тем, что он есть. Меня до сих пор поражает, что любому русскому, еле-еле ворочающему языком по-английски, британцы с полной серьезностью говорят. «О, как вы великолепно знаете наш язык!» И ежу понятно, что это вежливое лицемерие или лицемерная вежливость, но что сказать о моем соплеменнике, который искренне верит в это, прыгает до небес от счастья? и уже считает себя мастером английского слова, почти двуязычным Набоковым. Герцан, пытаясь проникнуть в душу англичан, впадал в праведный гнев. Само собой разумеется, что везде, где есть люди, там лгуты притворяются. Но не считают откровенность пороком. Не смешивают смело высказанное убеждение мыслителя с неблагопристойностью развратной женщины, хвастающей своим поведением. но не подымают лицемерие на степень общественной, притом обязательной добродетели. Кто только не бичевал англичан за лицемерие. И порнографическими романами зачитывались, и в борделе бегали, прикидываясь святошими, и в невинность играли, сменив несколько дюжин джентльменов, и воровали, громко вещая о честности. Особенно досталась викторианской Англии. В 70-е годы XIX века полковник Валентайн Бейкер, находясь в экипаже наедине с молоденькой и англичанка решил за ней поухаживать. Делал он это настолько топорно, что англичанка заснула, и это так распалило полковника, что он потерял голову и ударился в такие нежности, которые ему и не снились. Естественно, девушка давным-давно проснулась, но делала вид, что спит. и с пониманием овоспринимала ласки полковник. И так все пришло бы к счастливому концу, если бы полковник не решил озвучить свою страсть, с трепетом повторяя «Моя милая, моя уточка», что никак не вписывалась в психологию скромницы. Она принимала действие, но не их словесное обрамление. Полковник нарушал протокол. Наши полковники предпочитают моя ласточка или моя кошечка. Как жаль, что в наше время солдаты, офицеры и генералы уже не ездят в каретах. Пришлось вырваться из его объятий, дико закричать в окошко кареты, призывая на помощь прохожих. Беднягу арестовали, предали суду, посадили в тюрьму, а затем разжаловали и уволили из вооруженных сил вот ужас -то. Спустя 10 лет его коллеги подали петицию о полной реабилитации полковника, отличившегося во время Крымской войны. Однако в ответ появился протест, подписанный тысячами возмущенных английских леди. И королева, несмотря на вмешательство личного друга Бейкера, принца Уэльского, испугалась удовлетворить просьбу офицеров. Прессу заполонили письма негодующих англичанок, особенно феминисток. Они писали, что в лице девицы оскорблены все женщины Англии, что такому негодяю, как полковник, стыдно пожимать руку и сидеть с ним за одним столом. Даже королева Елизавета просила после смерти поставить ей обелиск с надписью, что она родилась и умерла девственницей. Благодарные потомки почему-то от этого воздержались, и я их вполне понимаю, ибо королева была не дурна собой, и, как писал Бродский,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 Имею несчастье банально считать, что политика — это апофеоз лицемерия, вне зависимости от национального характера. Политики в этом плане почти ничем не отличаются друг от друга. И американцы, творящие мерзости под флагом свободы и прав человека»,